Глава одиннадцатая Всех чуждается Дуня. Большую часть дня, запершись, сидит в отведенной ей комнатке. А встретится с кем? Сама речей не заводит. Спросят у нее о чем-нибудь. Промолвит отрывисто слово два-три и в разговоры не вступит. Такая в ней перемена заботила Луповицких. Особенно Марью Ивановну.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 — Со мной она не говорила, — отозвалась Мария Ивановна. — Я ее совсем почти не вижу. — Поговори и укрепи, — властным голосом сказал Николай Александрович. — Не забудь про миллион. — Поговорю, — ответила покорно Мария Ивановна. — Мы все стояли возле богодельни, опять стала говорить Варенька. — А там Устюгов со своими сказаниями выпивал про Ивана Тимофеевича, как дважды его в Москве на кремлевской стене распинали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 После короткого молчания продолжала Варенька. Сидит в заперти, плачет, тоскует, жалуется, что ее обманули, уверив, что достигла она совершенного видения, а всей тайны не открыли. Сильно в ней сомнения. Мир влечет ее. Устоит ли она против прелещений его? «Что ты об этом с ней говорила?» задумчиво спросил Николай Александрович. «Уговаривала ее? Что знаю? Как умело.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 На же большие лесные дачи, весь достаток миллионов полтора, а пожалуй в два надо класть. Неосторожно поступили вы, что до Великого Собора не говорили ей про сказания, придуманные людьми малого видения. С укором промолвил Николай Александрович, Мария Иванине и племеннице. Надо бы было понемножку ей открывать их, говоря какой цены они стоят. А тут еще Варенька Бичеванье ей показала.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 «Сказала Мария Ивановна, ты ведь от мира отрешённая, не жить тебе в нём!» Вспыхнула Дуня, дрогнули у ней губы. В горьких слезах чуть слышно она промолвила. «Не могу я тятеньку покинуть, без меня помрёт он с тоски, и теперь скучает. Один ведь, никого возле него нет, не с кем слова перемолвить. Нет, не могу я жить без него!» «Так ты нарушаешь данную клятву!»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 Было похожее дело в Комарове. Тогда Дуне было еще только десять лет. Спокойницей покойницей Насти сидела однажды она за рукодельем в на келье, за перегородкой в боковушке, и от слова до слова слышала, как матушка началила молодую инокиню малого пострига Евникею. Круглая сирота, дочь Тысячника, жила Евникея у дяди и много там терпела от своих и чужих.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 а у входной двери. Дозволяется жить это больным и недужным. Как не уговаривала ее Марья Ивановна, Дуня настояла на своем. Пришел у спине в день, в Луповицах хромовой праздник. Во время поста и луповицкие, и все жившие у них божьи люди, кроме Дуни, говели, и накануне праздника приобщились у отца Прохора,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 зная, что ей будет неприятно посещение отца Прохора. После того и хозяева, и гости, напившись чаю и покушав праздничного пирога, со всякого рода прибавленницами пошли в сад, где уж были накрыты столы для угощения крестьян. Три праздника в один день сошлись. великопричисто, разговенье, сельский хромовой праздник и дожинки. Накануне еще бабы и девки покончили Яровое, а после обедни, обвив серпы молодую соломой,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 но не столь тяжко, как новосоставленные ереси, совсем попирающие святую веру. Как древние фарисеи, часто они во храмах бывают, строгие посты содержат и соблюдают другие обряды, но являют себя, как поваленные гробницы, о них же Господь сказал. Вне Уду являются красны, внутри Уду же полны суть костей мертвых и всякие нечистоты». Призадумалась Дуня.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 Добра желая, хочу вам говорить не своими словами, вы, пожалуй, их и не примете, а вечными словами Господа. Вспомните, что сказал он ученикам. Внемлите от лживых пророк, и же приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы-хищницы. От плот их познайте их, егда объемлют от терния грозды или от смоквы. Не всяк глаголями. Господи, Господи, внидит в Царствие Небесное но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесах. Мно зерекут мне во он день, Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многи сотворихам? И тогда исповем им, яко не коли же знах вас, отыдите от меня делающий беззаконие. И он же, Сын Божий, при чистыми устами сказал, блюдите. «Да никто же вас прельстит, Бо приидут во имя мое, глаголюще, аз есть ним Христос». И многие прельстят. И дальше изрек, «Аще кто речит вам, сезде Христос или онде, не имейте веры, в вас станут болже Христы и лже Пророки, и ладят знамения и чудеса, якоже прельстите, аще, возможно, и избранное». Авдотья Марковна,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 — отвечала Дуня, ласково подняв глаза на деревенского папа, до тех пор редко ею виданного и никогда не обращавшего на себя ее внимания. — Верно ли, досконально ли привел я вам слова, Господни? — спросил он. — Верно, сколько упомнить могу, — отвечала Дуня. — Так слушайте же! — возвысив голос, величаво заговорил отец Прохор. — По Господню предсказанию! —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 свои богородицы, акулина-стрельчиха, другая акулина, якобы сошедшая с трона царицы и поселившаяся в Орловской губернии среди богоборных еретиков. Да что много говорить, тщательно сами наслушались таких басен». Молчала Дуня, но слова отца Прохора сильней и сильнее волновали ее. «Не свое ведь он говорил, а Господни слова в я надумала».